Глава 39. Паук вам в тыл. Разговор пришлось отложить, но, на удивление, путь наверх оказался намного легче. Магия скалы сама подталкивала нас, и вскоре чудовищный флёр скверны сменился прохладным ветром и рисковатым запахом хвои. На границе Эленвара и Немёртвого Королевства росли чёрные ели, Они единственные пережили вампирскую магию колец. Остальные деревья, кустарники и трава — всё высохло и погибло. Поэтому наши разведчики не рисковали подлетать слишком близко. На этом мёртвом пустыре любое живое существо будет заметно. Зато крохотного голема никто не засечёт, даже кольца хаоса. Энергий в паучке мало. Если не приближаться к границе вплотную, сканирующие щупальца просто проскользнут мимо. Мы с Яной не раз отрабатывали подобные маневры, используя для проверки вампирские охранные сети. Они считались сверхчувствительными. Чтобы обмануть их, пришлось пожертвовать многими полезными функциями. Зато наш паучок стал практически невидимым. Я не боялась его обнаружения. Переживала лишь об одном. «Хватит ли нам времени, чтобы проверить весь лагерь?» «Ты можешь помочь с поиском кукол?» — мысленно позвала Ветер. «И подскажи, сколько их всего? Пять?» «По словам духа, такого количества хватит, чтобы заразить весь наш отряд. Но я не уверена, что это все бомбы». «Расстояние приличное, не могу сказать точно», — немного подумав, ответила Ветер. Пятерых точно чувствую, но не исключаю, что их больше. А как насчет расположения кукол? Пока все сконцентрированы у границы лагеря, причем с нашей стороны. Оказывается, нас ждут. Ну что ж, это значительно упрощает работу. Шанни, — в мысле ворвался голос Рейвен, — я настроила телепатическую сеть. Расскажи, что ты придумала? «Хочу использовать нашего голема-разведчика», ответила, кратко изложив план. Реми и остальные слушали, не перебивая, только Гарсия и Дамер задали несколько вопросов. Хотели убедиться, что паука не высушит вампирским фоном, но, узнав о наших стиан и проверках, облегченно выдохнули. «Я могу не просто управлять големом издали, но и колдовать с его помощью» озвучила главный аргумент. На спинке паука есть крохотный кристалл-активатор. Ничего серьезного провернуть не получится, но на десяток простеньких маячков его заряда хватит. Сможем заранее пометить кукол, не рискуя нашими войнами. Но я не уверена, как долго отреченные будут оставаться на месте после уничтожения платформы. Это главная уязвимость плана. На месте нечисти. Я бы покинула лагерь сразу после атаки. Выследить, откуда били по платформе, несложно. Но, похоже, отречённые, наоборот, ждали нас, поэтому и прихватили кукол. Отречённые раскинули сеть следилок и разослали шпионов, — ответил Мигель. Они ведут наблюдение, чтобы с тыла не зашли солдаты ИИ. Но союзные отряды успели переместиться заранее, и уже двое суток скрываются под землей. Скоро они поднимутся на поверхность и выйдут нам навстречу, минуя вражескую засаду. Но это не означает, что нас будут ждать вечно, — добавил Дамер. Отреченные осознают риск. Скоро им придется сняться с места, поэтому предлагаю сначала запустить паука и действовать по ситуации. «Успеем вычислить кукол, набросим маячки. Но если заметим шевеление в лагере, атакуем их и продолжим изолировать кукол во время боя». «Ветер сказала, что пока все живые бомбы находятся неподалеку друг от друга», сообщила я. «Если начнем действовать сейчас, должны успеть». «Мне нравится план», — одобрил Мигель. «Так и поступим». «Готовить голема?» «Если сумеешь сделать это на ходу, то да, мы приближаемся к сигнальным сетям Ии». «Хвала богам!» Когда поднялись на поверхность, двигались очень медленно. Сканирующие плетени работали плохо из-за близости колец. Дабы не нарваться на вражеских лазутчиков, мы ориентировались на донесение птичьих отрядов. Помимо этого, впереди шли три теневых дракона. Они стали нашими глазами и ушами. Но, несмотря на серьезный разведывательный авангард, тревога не утихала. Хаос выпивал жизнь из всего, до чего мог дотянуться. Местность хорошо просматривалась, и редкие ели нас не спасали. Здесь даже засаду устроить негде. Впрочем, это работало в обе стороны, поэтому отреченные не спешили покидать свой лагерь. «Солдаты королевы Ии подают сигнал». Голос Рейвен прозвучал сипло и напряженно. Ей было тяжело контролировать такую огромную ментальную сеть. «Они на подходе. Поднимутся через пару минут». «Продолжаем движение», — приказал Мигель. «Здесь опасно останавливаться. Передай им, чтобы быстро присоединились и следовали за нами». Пока Вейс сосредоточилась на выполнении приказа, я достала из поясной сумки коробочку с големом. Он не занимал много места, поэтому я носила его как талисман. Заодно ожидала случай проверить паучка в полевых условиях. Дождалась. — Ну что, малыш, настал твой звездный час? — беззвучно прошептала, призывая дар вершителя и наполняя маленького разведчика своей магией. В это время наш отряд свернул в сторону вражеского лагеря. Мы огибали их по дуге, готовясь зайти с тыла. Отряд королевы поднялся на поверхность. «Скоро поравняется с нами», — сообщила Вейс. Едва я закончила и спрятала паучка в коробку. И разведка донесла, что со стороны отречённых на нас движутся двое вурдалаков и лич-менталист. Кукол среди них нет. Все трое. «Чистые. Разделяемся!» — скомандовал Мигель. «Со мной остается 30 магов. Остальным сбавить скорость. Двигайтесь за нами с отставанием в три минуты». Скрыть от лазутчиков такое количество солдат нереально, поэтому он решил обмануть отреченных, показав им отряд, но утаив его настоящую численность. «Дамир, Эрен, на вас, Вурдалаки. Вэйс, следи за личем», — приказал Мигель. «Уничтожу его, как только пересчитает нас и подаст весточку своим. Остальным приготовятся. По моему сигналу уходим под землю и не двигаемся». Отряд сгруппировался, и сейчас ему проще переместить нас, да и магическая вспышка от заклинания будет слабой. «Жаль, силовых линий поблизости нет. Мы не сможем подкрасться к лагерю, а только ненадолго спрячемся». «Вордалаки несутся прямо на нас», — сообщила Вейс. «Через минуту встретимся». Дамир, Эрен, ждите», — приказал Мигель. «Остальным — стоп». Я послушно натянула по воде, а через миг вокруг взметнулась уже знакомая янтарная Марева. И мы скрылись под землёй. На этот раз переместились мгновенно. Оставалось ждать. Лич и Вордалаки разделились. Последние продолжают двигаться в нашем направлении, — доложила Рейвен. А через несколько секунд я и сама почувствовала ауру немёртвых. «Тесс?» «Лазутчики не заражены», — ответила Мигелю. «Отлично! Приготовьтесь!» Мы погрузились не слишком глубоко, и я прекрасно чувствовала все, что происходило над нами, даже видела ауры приближающихся немертвых. Твари двигались осторожно, но довольно быстро, петляя между валунами и вынюхивая живую магию. Как только поравнялись с нами, Даммер и Эрон выскочили из засады. Они сделали вид, что пытаются взять немертвых живьем, но Лич моментально избавился от союзников. Я успела засечь всполох его магии. «Ждем», — предупредил Мигель. Лич тоже ждал и не уходил. Он сообразил, что большая часть отряда где-то прячется, а Дамер и Эрен вовсю разыгрывали спектакль и прочесывали окрестности. Я чувствовала едва уловимые всполохи их живой магии. Поднимаемся! Мигель активировал переход. Нас выкинуло на поверхность, и по коже заскользили следилки лича. Нас быстро пересчитывали. «Слышу телепатический сигнал!» — воскликнула Вейс. Лич сообщил отреченным численность отряда, а затем развеялся прахом от удара Мигеля. «Вот теперь нас точно ждут. Да только не в том количестве, о котором сообщил их разведчик. «Даян», — Мигель связался с одним из своих помощников, — «ускоряйтесь. Ждем вас через минуту вместе с отрядом Ии. Тесс, передай голема Тейру. Он незаметно подберется к лагерю отреченных и запустит его. Передо мной возник теневой дракон, один из лучших разведчиков у Рэми. Кратко проинструктировав его, отдала свое маленькое сокровище, и сразу активировала, чтобы видеть происходящее глазами паука. Пока передо мной мерцала тьма. Тейр еще не выпустил голема из коробочки, но мне нужно привыкнуть. За это время дракон успеет добраться до лагеря. Долго ждать не пришлось. Паук на месте. Отчиталась, едва перед глазами замеликали цветные пятна, и позвала. «Ветер! Чувствую большое скопление скверны слева, «Смещаемся туда?» «Да!» Дух откликнулся моментально, и мой паучок шустро помчался в сторону кукол, лавируя между камнями и скрываясь от сканирующих щупалец личий. Двигаться было сложно. Я переоценила себя. Заряд накопительных кристаллов, благодаря которым работал голем, разряжался в десять раз быстрее обычного. При таком раскладе... «Паук выключится через пару часов, а если начну ставить маячки — еще раньше». Но все же мне повезло, и через минуту забега я засекла цель. Ею оказалась Банши, ее аура была покрыта грубыми разрывами и сочилась скверной. «Вижу первую куклу», — доложила, шустро набрасывая следилку. Вскоре нашлись и остальные. Ветер не ошиблась, бомбы... Держались вместе. Видимо, намеревались погибнуть разом, увеличив радиус поражения. Я не успела прочесать весь лагерь, но заряда паука хватало лишь на то, чтобы вернуться к Тейру. Поэтому я отступила. В любом случае, большую часть бомб мы пометили. «Прекрасная работа!» — одобрил Мигель, когда я закончила, и паук оказался в надёжных руках. «А теперь выдвигаемся. Во время боя...» Держитесь за лилиями. Незараженную нечисть оставьте нам, на вас куклы и возможные сюрпризы. Генерал, по поводу сюрпризов я умолкла, прислушиваясь к ощущениям. Благодаря маячкам скверно ощущалось четче и яснее ровно пять кукол. Я легко различала их, переключаясь между сигналками и вначале решила, что змеи согнал их в кучу, чтобы активировать одновременно, тем самым увеличивая радиус поражения. Но сейчас я не могла отделаться от чувства, что мы что-то упускаем. «Если ты о скрытых куклах, я уверен, что они есть», догадки Мигеля совпали с моими. «Но вряд ли их больше двух». «Ставлю на одну», — ответила поразмыслив. «От двух...» «Фонило бы намного мощнее. Учитывая, что я сейчас не слышу ее, кукла должна находиться ближе к кольцам. Они частично скрывают ее фон». «А если кукла там же и погибнет, до нас все равно дойдет волна скверны», — уточнил Дамер. «Сложно сказать. Скорее всего, да, но слабое. Едва скверна покинет тело куклы, кольца тут же впитают свободную магию. «Это очень опасно», — насторожился Роджер. «Не думаю», — ответил Мигель. «Если бы змей мог использовать кольца для распространения заразы, то давно бы скормил им всех кукол. Но поскольку он этого не сделал, значит, плетение, наоборот, разрушает скверну. И чтобы захлопнуть ловушку, ему придётся выбросить последнюю бомбу прямо на нас. Полагаю, она появится... Когда наш отряд продвинется вглубь, в пылу сражения ее будет весьма сложно обнаружить. Но все же поймать одну проще, чем шестерых, — подытожила Рейвен. Если Шанни полностью сосредоточится на поисках, проблем возникнуть не должно. «Может, попробуем снова запустить паука?» — предложила Тиана. «Сменим кристаллы?» — времени нет, — отрезал Мигель. Нужно напасть на лагерь, пока они не выдвинулись нам навстречу. Иначе потеряем единственное преимущество. Сейчас мы находились на одной высоте с противником, так сражаться намного проще. Но едва начнем спускаться, оставив за спиной больше сотни врагов, тут же подставимся под удар. Если хотим благополучно добраться до замка королевы, придется зачистить лагерь отступников. «Выдвигаемся», — скомандовал Мигель. С каждой секундой дурные предчувствия усиливались. Особенно нервировало, что нам так и не позволили спешиться. Из-за этого я чувствовала себя неповоротливой. Но Мигель утверждал, что эти лошади слышат опасность и натренированы именно на защиту магов. «Четверка ТС, пристегните страховочные ремни», — приказала Рейвен. Хотелось возразить, но вдруг я заметила, что она и остальные лилии уже использовали дополнительные крепления. Они намертво привязывали всадника к лошади, даже если в бою потеряю сознание, скакун унесет меня с линии огня. Но что, если лошадь погибнет раньше, и я не успею выпутаться? «Тесс?» — в голосе Вейс услышала предупреждающие нотки — «Доверься Пеплу. Для него это не первый бой. Он знает, что делать». «Пеплом звали моего жеребца. В целом мы с ним хорошо ладили. И я сдалась. А вслед за мной страховочные ремни закрепили и остальные». «Приближаемся. Готовность четыре минуты», — скомандовал Мигель. «Тесс, сообщи, когда почувствуешь лагерь». «Сделаю», — ответила вновь сосредоточившись на сигналах маячков. Расстояние играло огромную роль. Чем дальше мы будем от линии огня, тем проще сражаться штурмовым отрядом. Коридор между скалами узкий, нечисть устроила засаду и наверху, но расположить там больше двадцати лучников не представлялось возможным. Их по сигналу Реми снимет летучий диверсионный отряд, а Лилии прикроют авангард щитами. Драконы легко пробьются вглубь, а после будут удерживать тропу, не позволяя нечисти вырваться из капкана. Если же подойдем слишком близко и окажемся в зоне видимости лучников, Рейвен придется страховать и нас, а это существенно снизит защиту авангарда. Лучше действовать вслепую из-за скалы, опираясь только на сигналы маячков и чуйку ветра. «Кажется, я слышу шестую куклу» мысленно обратилась к клинку, уловив в конце лагеря едва заметную вспышку скверны. «Да, это энергия марионетки», — подтвердил дух. «Но она неправильная». «Неправильная?» — насторожилась я. «Чувствую что-то еще», — пояснила ветер, — «более сильную магию. Возможно, сам грешник управляет ею как резервной оболочкой. Чем это нам грозит? Грешник может использовать ее, чтобы ударить прямым потоком скверны. Этого с лихвой хватит для заражения авангарда. К тому же взрывная волна снесет блокирующие колпаки с остальных кукол, Понятно, нужно любой ценой изолировать ее и не дать умереть. Задача не из легких, но все же Рэйвен права. Поймать одну проще, чем уничтожить шестерых. Стоп, скомандовала, едва мои сканирующие плетени уперлись в кольца хаоса. Чувствую лагерь. Мы почти добрались до поворота, но на простреливаемую территорию выйти не успели. «Отряд Савиньона, приготовьтесь!» — приказал Реми. «Вейс, Дамир, готовы!» — отозвались маги. «Наземный авангард выдвигается по моему сигналу. Тэс, приготовься!» «Леон, начинайте!» «Раз...» «Птицы сорвались с места. Мы уже не боялись, что нас увидят. Нечисть ждала гостей, но точно не с неба. Два...» Вороны и филины пролетели на сумасшедшей скорости, выпуская из когтей дымовые шашки и не позволяя лучникам прицелиться. Три! Начали! Приказ Рэми прогремел, как выстрел. Я активировала маячки, Рейвен накрыла кукол, а другие лилии прикрыли мчащихся в атаку драконов щитами. Отряд дамера в это время снял лучников и присоединился к авангарду. Все шло по плану, оставалось лишь найти шестую бомбу, но и это не заняло много времени. Я моментально набросила маячок, и вскоре последняя кукла оказалась под колпаком. Слишком уж легко, прямо настораживает. «Следите за бомбами и прикройте меня, мне нужно еще раз просканировать лагерь». Обратилась к Вейс, а затем призвала магию ветра. Я тщательно проверила каждый клочок этой выжженной хаосом земли. Но как ни старалась, так и не смогла найти ни единой зацепки. За это время драконы перебили всю нечисть, и даже просканировав их ауры, я не нашла ничего подозрительного. Воины Мигеля не заразились, мы без потерь достигли желаемого. Оставалось лишь уничтожить кукол. Уничтожение марионеток — «Тоже ударит по змею?» — мысленно уточнила. «Разумеется», — подтвердила ветер. «Причем намного сильнее, чем при ликвидации обычных зараженных. На пару дней он точно выйдет из игры. Сможем выгадать время». Я растерянно кивнула. На словах все складывалось замечательно. Только чутье билось загнанной птицей, а оно еще ни разу меня не подводило. Шанни! Ко мне подъехал Мигель. Он также выглядел настороженным и задумчивым. Что-то не так, опередила его. Мы изолировали всех кукол, но. Я тоже чувствую подвох. К нам присоединился Дамер. Уверен, дело в живых бомбах. Они единственные уцелели и все еще представляют угрозу. Думаете, змей изначально хотел чтобы мы их изолировали», — удивилась Тиана. «Скорее, просто уничтожили», — ответил Мигель. «Полагаю, скверны в них намного больше, чем показывает сканирование. Если избавимся от всех сразу, купол не выдержит, и зараза все же разлетится по всему плато». «А вот это уже похоже на правду». «Такое возможно?» — обратилась к ветру. «Нет». «Я безошибочно чувствую потоки скверны, и уничтожать всех кукол одновременно намного проще», — ответил дух. «Но я по-прежнему не уверена в шестой кукле. Она странная». «А как насчет первого грешника?» — нахмурилась, осененная внезапной догадкой. «Пленник клинка мог использовать скверну?» чтобы незаметно переселиться в тело одной из кукол.